Глава 4. Меня зовут Кира, и сегодня мой день рождения. Обычно в этот день бабушка пекла самый вкусный торт с медом и орехами, который мне только приходилось пробовать в своей жизни. Я же, в свою очередь, так и не научилась толком готовить. Все мои силы легли на изучение фитомагии, и приготовить я могу хорошо лечебные отвары, но, к сожалению, не торты. Ко всему прочему, сегодня мне 75 лет, и сегодня я даже старше своей бабушки, когда она меня обучала. Мне ее очень не хватает. Она давно покинула этот мир, но бывает в мыслях, я все еще разговариваю с ней. Если приготовить специальный отвар на васильках, то можно говорить с мертвыми так, чтобы они тебя услышали, и это мой собственный рецепт, который я недавно вписала в нашу родовую книгу на колдовском языке. Но как только я собираюсь поговорить с ней, мои мысли путаются. Так много следовало просказать, что я отказалась от василькового отвара и начала писать ей письмо. «На дворе 2060 год. Твои правнуки стали биохимиками. Боюсь, это мое сильное влияние на них, ведь с самого детства они постоянно наблюдали меня, смешивающие ингредиенты в определенные субстанции, которые призваны изменить тело, некоторые души, некоторые будущее. Раньше так практиковалась фитомагия, сейчас же мы имеем отдельный раздел биохимии». С открытием частиц, из которых состоит биополе, эта отрасль науки значительно расширилась и полностью заменила ранее известную нам медицину, а вместе с тем и подавляющее большинство ее грубых методов. Помнишь, дедушка так не любил выбрасывать по вечерам мусор? Так вот, ему бы и не пришлось. Сейчас наши дома оснащены мини-заводами по переработке всех отходов, которые напоминают по своему виду обычные холодильники. На нашей планете совсем нет мусора, и это заслуга как природы, так и человека» хотя, точнее сказать, человека, слушающего природу. Когда земля дала нам бактерии, пожирающие пластик, человек не сразу смекнул, что с этой находкой делать. Мы, словно дети, в период непослушания упорно притворялись, что не слышим наказов матери, пока ее терпение не иссякло. Даже любовь матери не безгранична, если дети уничтожают все на своем пути, не способные к обучению не видящие будущего, не знающие, зачем они живы. «Вообще, надо сказать, тебе бы понравился этот мир». Сейчас он очень чистый и яркий, правда, мало населен человеком. Мы зашли слишком далеко, распространившись словно лишай, оставляя за собой лишь мертвое безжизненное пространство. Человек набирал мощь и в какой-то момент обнаружил себя неспособным остановиться. Половина человечества ушла из-за мучительной болезни, другая была смыта за три дня. Нас осталось не так уж много. Человек уникален, сознателен, сострадающ, гениален, миролюбив и самопожертвенен, но только в страхе только лишь в страхе перед природой. Ты помнишь, как я любила смотреть на бурю? Мне казалось, природа собирает силы и показывает всю свою мощь. Сейчас я с уверенностью скажу, что она любя трепала на за ушко, призывая усмирить человеческую жестокость и прекратить разрушать свой собственный мир. Чтобы полностью описать ситуацию по штормам и ненастьям на планете, мне стоит лишь отметить тот факт, что у нас нет такой передачи после новостей, как прогноз погоды. Прогнозировать погоду теперь не представляется возможным. А помнишь, ты когда-то сказала, что для средневекового человека мы с тобой показались бы ангелами? Так вот мы и вправду можем показаться тебе ангелами, хотя сами для себя все еще остаемся людьми несовершенными. Это поистине самый невероятный парадокс, которому бывало случиться. Мы способны излечить себя от всех болезней, способны жить в мире и гармонии с Землей, способны слушать ее и быть услышанными, но мы обречены на вымирание». Долгое время человек не понимал, что планета — живой организм. Не мог осознать, что она также дышит, думает, действует, как и сам человек. Раньше людей, общающихся с духами Земли, воды и леса, называли мистификаторами. Их высмеивали, их работу часто принимали за шарлатанство. Сейчас мои внучки общаются с природой. Их профессия заключается в том, чтобы узнавать, в чем нуждается планета и обеспечить ее этим. Взамен они просят то, что нужно человеку. В результате этого диалога мы имеем огромные преимущества. Планета процветает, и человек цветет вместе с ней, существуя в полном взаимопонимании. Старея, я так боялась, что мои дети не увидят зеленой травы, чистой воды, всех возможных творений природы. Надо сказать, все шло к тому, что человек убьет Землю. Но магия нас спасла, и в итоге она, рука об руку с наукой, нашла это недостающее звено между техническим прогрессом и гармонией духовного единства всего живого. Мы научились не только разговаривать с природой, но и договариваться с ней. Человек не убивает животных и не ест их мясо. Наша химическая промышленность дает невероятное разнообразие вкусов и все необходимое для гармоничной жизнедеятельности человеческого организма. С этим открытием мы забыли о многих болезнях, Прекратив впитывать энергию смерти с мясом убиенных животных и начав дышать чистым воздухом без вредоносных примесей, наша жизнь увеличилась практически вдвое. Диалог с Землей дает потрясающие ресурсы и открытия, и это самое настоящее чудо, которое только могло случиться с человеком. Однако мы сильно опоздали, когда наконец научились правильно жить, и сейчас наш вид оказался неспособным выжить. Именно сегодня раскрылась 60-летняя загадка, которую твой уникальный ум и сакральные знания так и не смогли разгадать. Сегодня мои дети вручили мне подарок, который стал ответом на все вопросы, так давно мучившие меня. У меня теперь есть уникальный зеркальный костюм, что способен поднимать мое тело в воздух и преодолевать не только пространство, но и время. На планете найдены места, где человек может совершать переход в другое временное полотно, и мы их постоянно совершаем. «Все, что нам осталось, это найти подходящий момент с начала времен разумной жизни человека, где мы могли бы изменить ход истории. Мы не теряем надежду, что где-то там сможем изменить человеческое сознание, чтобы наш вид изменился раньше, чем природа кардинально изменит его жизнь и численность. Это самая трудная задача на данный момент. Мы смотрим, как извергаются вулканы древности, а люди привязывают рабов к домам, препятствуя их разграблению. Мы знаем, что не сможем достучаться до этих людей». Даже тысячу лет спустя мы все еще видим море насилия и непостижимую кровожадность человеческой души. Мы бродим по горам трупов невыразимо жестоких войн и понимаем, что и здесь нас никто не услышит. Мы убираем горы мусора из мирового океана и спасаем умирающих, задыхающихся пластиком животных. Мы тушим лесные пожары, возникающие по причине поджога людьми. Мы спасаем землю как можем и молчим. Молчим, зная точно, что пока не сможем быть хоть кем-то услышаны». Мы все немногие, кто остался, зашли в тупик, наблюдая за собственной историей. До сего момента мы все еще не смогли найти время, когда бы человек разумный стал по-настоящему разумен. Вопреки нашим правилам, я решила оставить это письмо тебе в надежде, что ты найдешь способ все исправить. Ты не должна показывать его мне, иначе, узнав свое будущее, я никогда не смогу стать той, кем стала». А сейчас мне пора лететь в свое не первое, но такое важное временное путешествие. Сегодня я лечу спасать себя от страшной болезни при помощи тропического фрукта, который убивает раковые клетки. В тот год, когда я возвращаюсь, о нем уже известно в медицине. Однако его свойствах замалчивают в погоне за деньгами, нажитыми на холере 21 века. Как видишь, во все времена у нас с тобой оставалась одна проблема – найти отклик и веру в сердцах людей и сделать так, чтобы они не уничтожили себя сами». Стояла прекрасная весна. Этой зимой я чудом дожила до своего дня рождения, благодаря уникальному тропическому фрукту с небес. Сегодня мы возвращались с ночного праздника главного весеннего шабаша. Я много увидела за эту ночь и много почувствовала. Бабушка не без труда привела меня в чувство но к рассвету я была бодра и полна сил, как никогда. В моей голове появились новые мысли, принесенные издалека времен. Солнце всходило над горизонтом, и его свет в странной утренней дымке, преломляясь, давал всему теплый кремовый оттенок, словно наполнял воздух сладкой ванилью. Вступая по влажным ступенькам дома, я вдруг почувствовала невероятный аромат дерева. Сквозь лестничные зазоры на меня смотрели свежие травы, покрытые утренней росой. Они, подобно тонким парфюмерам, сплелись ароматом со всем домом, и я уже с трудом могла различить запахи по отдельности. Так пах последний месяц весны. Так будет пахнуть начало лета и его первые теплые дожди. Жар печки вернул мне полноту радости от холодного утра, и, пробежав к ней мимо стола, я поначалу даже не заметила тонкий конверт из белоснежной бумаги. Повернувшись к бабушке, я увидела, что она вскрыла его и читает. «Что там?» — пытливо спросила я. Ответа не послышалось. Через минуту она плюхнулась на стул, а еще через минуту, дочитав, подошла к печке и бросила листок в огонь. «Что это?» «Письмо». Немногословно ответила бабушка. «От кого?» – машинально поинтересовалась я. «От тебя!»